Глава 6. Этнический стереотип поведения. Несхожесть как принцип. Каждый этнос имеет свою собственную внутреннюю структуру и свой неповторимый стереотип поведения. Иногда структура и стереотип поведения этноса меняются от поколения к поколению. Это указывает на то, что этнос развивается, А этногенез не затух. Иногда структура этноса стабильна, потому что новое поколение воспроизводит жизненный цикл предшествовавшего. Такие этносы можно назвать персистентами, то есть пережившими себя. Но об этой стороне дело речь пойдет дальше. А пока уточним смысл понятия структура, применительно к стереотипу поведения, вне зависимости от степени ее устойчивости и характера изменчивости. Структура этнического стереотипа поведения ⁇ это строго определенная норма отношений. А. Между коллективом и индивидом. Б индивидов между собой, С – внутриэтнических групп между собой, Д – между этносом и внутриэтническими группами. Эти нормы в каждом случае своеобразные, изменяясь то быстро, то очень медленно – негласно существует во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в каждую отдельную эпоху как единственный возможный способ общежития, поэтому для членов этноса они отнюдь не тягостны. Соприкасаясь же с другой нормой поведения, в другом этносе, каждый член данного этноса удивляется, теряется и пытается рассказать своим соплеменникам о чудачестве другого народа. Собственно говоря, такие рассказы и составляют науку-этнографию, которая столь же древняя, как и межэтнические связи. Разница между ее первичным состоянием и научным обобщением лишь в широте охвата и систематизации сведений, да еще в том, что этнографа не шокируют обычаи и обряды иного этноса. Поясним на примерах. Древний афининин побывав в вольвии с негодованием рассказывал, что скифы не имеют домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы же Наблюдая в и греков, чувствовали такое омерзение, что однажды, увидав своего царя, гостившего в Ольвии в венке и с тирсом в руках в составе процессии ликующих эллинов, убили его. Иудеи ненавидели римлян за то, что те ели свинину, а римляне считали противоестественным обычай обрезания. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались арабским обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством незакрытые лица французских дам и так далее. Примером несть числа. Этнографическая наука подобную непосредственность преодолела и внесла в наблюдение принцип системы как действующей нормы взаимоотношений индивидов. Эта норма определяет взаимоотношения как индивидов между собой, так и их с коллективом в целом. Для примера возьмем простейший случай брачно-сексуальных отношений. Грубо говоря, формы таких отношений очень разнообразны, от моногамной семьи до полной свободы половых отношений. Например, у одних народов для девушки при бракосочетании обязательно наивность, а у других – Предварительное обучение приемам любви. «Иногда развод легок, иногда затруднен, иногда невозможен вообще». У одних народов сожительство жен с посторонними мужчинами карается, как супружеская неверность, у других поощряется. Например, уйгуры в оазисе Хами, как мы уже упоминали, так привыкли уступать своих жен проезжим купцам, что даже разбогатев под покровительством чингисидов, не хотели отказаться от обычая, казавшегося их соседям постыдным. Точно так же мы можем проанализировать вариации восприятия чувства долга. В феодальной Англии или Франции вассал был обязан служить сюзерену только в случае получения бенефиция, зарплаты. Лишаясь такового, он имел право перейти к другому сюзерену, например, к испанскому королю. Изменой считался только переход к например, мусульманам, но это практиковалось настолько часто, что возник специальный термин – ренегат. Наоборот, в Риме или Греции несение общественных обязанностей не сопровождалось оплатой, а было долгом гражданина полиса. Впрочем, эти граждане так наживались на общественной работе, что вознаграждали себя сверх меры. Сила этнического стереотипа поведения огромна, потому что члены этноса воспринимают его как единственно достойный, а все прочие как дикость. Именно поэтому европейские колонизаторы называли индейцев, африканцев, монголов и даже русских дикарями, хотя те с таким же правом могли сказать это об англичанах. Китайское же высокомерие было еще более безапелляционным. Вот, например, что указывалось в географической справке Минской эпохи о Франции. Лежит в Юго-Западном море. В 1518 году король отправил посланника с земскими произведениями и просил признать его королем. Сноска. Бичурин. Иокинф. Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии. Составитель Гумилев. Хван. Чебоксары. 1960 год. Страница 638. Конец сноски. Изменчивость стереотипов поведения. Стереотип поведения этноса столь же динамичен, как и сам этнос. Обряды, обычаи и нормы взаимоотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро. Взглянем, например, на Англию. Разве можно узнать потомка свирепого сакса, убивавшего кельтских ребятишек в веселом браконьере Робин Гуде или стрелке из белого отряда, а его прямого потомка — в матросе-корсаре Фрэнсиса Дрейка или в железнобоком солдате Кромвеля. А их наследник — клерк лондонского сити, то аккуратный чопорный в викторианскую эпоху, то длинноволосый декадент и наркоман XX века. А ведь Англия всегда была страной консервативной. Что же говорить о других этносах, на облик которых влияет не только внутреннее развитие, но и посторонние воздействия, культурные заимствования, завоевания, влекущие за собой принудительные изменения обычаев и, наконец, экономические нажимы, меняющие род занятий и насильственно регулирующие потребности этноса. Сноска. Таков был, например, ввоз опиума в Китай в XIX веке, причем сначала путем распространения наркотика по дешевым ценам был создан спрос на него. Аналогично продаже спиртных напитков индейцам Канады за меха. Конец сноски. Говоря о стереотипе поведения этноса, мы обязаны всегда указать эпоху, о которой идет речь, и не следует думать, что так называемые «дикие» или «примитивные» племена более консервативны, нежели цивилизованные нации. Это мнение возникло исключительно вследствие малоизученности индейцев, африканцев и сибирских народов. Достаточно было организовать в Канаде продажу водки, анатоити консервов, и сразу же менялся стереотип поведения дакотов и полинезийцев, причем редко к лучшему. Однако во всех случаях изменения шли своим путем, на базе уже сложившихся навыков и представлений. В этом неповторимость любого этногенетического процесса, а также причина того, что процессы этногенеза Никогда не копируют друг друга. Правда, закономерность есть и тут. Надо только уметь ее найти. Примеров можно привести любое количество, в том числе и в отношении стандартов поведения, касающихся юридических, экономических, социальных, бытовых, религиозных и прочих взаимоотношений, сколь бы сложны они ни были, что является основным принципом поддержания внутриэтнической структуры.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 коллектив особей, выделяющий себя из всех прочих коллективов. Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Нет ни одного реального признака для определения этноса, применимого ко всем известным нам случаям. Язык. Происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда нет. Вынести за скобки мы можем только одно – признание каждой особью «мы такие-то, а все прочие другие». Поскольку это явление универсально, можно предположить, что оно отражает некую физическую или биологическую реальность, которая и является для нас искомой величиной. Интерпретировать эту величину можно только путем анализа возникновения и исчезновения этносов и установления принципиальных различий этносов между собою. Чтобы выявить их различия, необходимо последовательное описание стереотипа поведения тех или иных этносов. Однако надо помнить, что поведение этноса меняется в зависимости от его возраста, который удобно отсчитывать от момента выхода этноса на историческую арену. Поэтому необходимо ввести в анализ способ фиксации этнодинамики, дабы перейти к определению понятия «этнос» во втором приближении. Таковым будет психологический момент, с одной стороны свойственный всем людям без исключения, а с другой достаточно вариабельный, чтобы служить индикатором этнической динамики отношения этноса как целостности категории времени. Этнос и четыре ощущения времени. Что такое время, не знает никто. Однако измерять его люди научились. Даже самые примитивные народы, не имеющие потребности в линейном отсчете времени от какой-либо условной даты, основания Рима, сотворения, мира, Рождества Христова, хиджиры, Бегство Мухаммеда из Мекки в Медину и тому подобное различают день и ночь, времена года, живую хронологию по датам собственной жизни и, наконец, цикличности, неделю, месяц, двенадцать лет, где каждый год носит имя зверя, тюрко-монгольский календарь. По данным сравнительной этнографии, линейный отсчет времени появляется тогда, когда этнос начинает ощущать свою историю не как исключительное явление, а в связи с историей сопредельных стран. А по мере накопления знаний возникает квантование времени в сознании людей, то есть деление его на эпохи весьма неравные по продолжительности, но эквивалентные наполнению событиями. Здесь категория времени соприкасается с категорией силы, причины, вызывающие ускорение, в частном случае, исторического процесса. Сноска. Лев Гумилев «Этнос и категория времени. Доклады географического общества СССР». Выпуск 5 Ленинград. 1970 год. Страницы. 143-157. Конец сноски». Такое разнообразие систем отсчета показывает, что оно отвечает серьезным переменам этнопсихологии, что в свою очередь определяется сменой возрастов, Этноса. Для наших целей важна не та или иная система отсчета, а различие в понятиях прошедшего, настоящего и будущего. Когда этническая общность вступает в первый творческий период своего становления, ведущая часть ее населения, толкающая всю систему по пути этнического развития, накапливает материальные и идейные ценности. Это накопление в области этики становится императивом и в отношении времени трансформируется в ощущение, которое можно назвать пассиизм. Смысл его в том, что каждый активный строитель этнической целостности чувствует себя продолжателем линии предков, которой он что-то прибавляет. Еще одна победа, еще одно здание, еще одна рукопись, еще один выкованный меч. Это «еще» говорит о том, что прошлое не ушло, оно в человеке, и поэтому к нему стоит прибавлять нечто новое, ибо тем самым прошлое, накапливаясь, продвигается вперед. Каждая прожитая минута воспринимается как превращение к существующему прошлому. Результатом такого восприятия времени являются подвиги героев, добровольно отдававших жизнь за «отечество». Спартанского базилевса Леонида в Фермопилах, консула Аттиле, Регула в Карфагене, Роланда в Ронсевальском ущелье, причем это равно касается исторического бретонского Маркграфа и литературного героя песни о Роланде. Такими же были богатыри-монахи Пересвет и Ослябя, послушники Сергия Радонежского, погибшие на Куликовом поле, и кираидский богатырь Хадах-Баатур, отвлекший на себя воинов Чингиса, чтобы дать скрыться своему природному хану. Сноска. Козин. Сокровенное сказание. Москва, Ленинград. 1941 год. Страница 140. Конец сноски. Европейцы этого склада воздвигли готические соборы, не увековечив своих имен. Индусы вырезали дивные статуи в пещерных храмах, египтяне построили усыпальницы, полинезийцы открыли для своих соотечественников Америку и привезли на острова кумару сладкий картофель. Для них... «Характерно отсутствие личной заинтересованности. Они как будто любили свое дело больше себя». Но это не альтруизм. Предмет их любви был в них самих, хотя и не только в них. Они чувствовали себя не просто наследниками великих традиций, а частицами он их, и отдавая ради этих традиций милую жизнь, быстро, как воины, или медленно, как зодчие, они поступали согласно своему нервно-психофизическому складу, определявшему вектор и характер их деятельности. Люди этого склада встречаются во все эпохи, но в начальных стадиях этногенеза их несколько больше. Как только процентное содержание их уменьшается, наступает время, которое мы привыкли называть расцветом, но правильнее было бы сказать «разбазаривание». На место пассиизма приходит актуализм. «Люди этого склада забывают прошлое и не хотят знать будущего, они хотят жить сейчас и для себя, они мужественны, энергичны, талантливы, но то, что они делают, они делают ради себя. Они тоже совершают подвиги, но ради собственной алчности». Ищут высокого положения, чтобы насладиться своей властью, ибо для них реально только настоящее, под которым неизбежно понимается свое личное. Таковы в Риме Гай Марий и Люции Корнелий Сулла, в Афинах Алкивиат, во Франции принц великий Конде Людовик XIV и Наполеон, в России Иван Грозный, в Китае – суйский император Ян Ди, годы жизни 605-618. А писателей, художников, профессоров и тому подобное, совершавших подчас нечто грандиозное только для того, чтобы прославить свое имя, невозможно даже перечислить. Таковы и веселые кутилы, бон-виваны, прожигатели жизни, они тоже живут с сегодняшним днем хотя бы продолжительностью в целую, но свою жизнь. Когда процент людей этого склада в составе этноса увеличивается, то наследство, скопленное их жертвенными предками, быстро растрачивается, и это производит обманчивое впечатление изобилия, почему и считается расцветом. У читателя может сложиться мнение, что автор осуждает людей этого склада. Нет. Их восприятие времени – Такое же явление, как и то, которое было описано ранее, и зависит не от их желания, а от особенностей высшей нервной деятельности. Они не могли бы быть иными, если бы даже этого хотели. Знаменитые сентенции «Хоть день домой» и «После нас хоть потоп» не цинизм, а искренность, и наличие в этносе людей этого склада ведет не к его исчезновению, а только к остановке роста, что иногда бывает даже целесообразно, так как, не принося в жертву себя, эти люди не ставят целью принесения в жертву своих соседей и стремления к беспредельному расширению этнического ареала заменяется установлением естественных границ. Третий, возможный и реально существующий вариант отношения ко времени и миру, это игнорирование не только прошлого, но и настоящего ради будущего. Прошлое отвергается как исчезнувшее, настоящее как неприемлемое, реальной признается только мечта наиболее яркими примерами этого мировосприятия являются идеализм платона в ладе иудейский хилиазм в римской империи сектантские движения манихейского альбигойства и маркианицкого богумильства толка Не избежал футуристического, так его правильнее всего назвать, воздействия, и арабский халифат, где, начиная с IX века, бедуины Бахрейна приняли идеологическую систему карматства и распространились по Сирии, Египту и Ирану. В Египте карматы установили свою династию, фатимидов. В Иране овладели горными крепостями, а Гердикухом и Любасаром, откуда диктовали мусульманским султанам и эмирам свою волю. Персы называли их «измаилитами», «крестоносцы» ассасинами. Идеология карматов была откровенно идеалистической, но не религиозной. По их учению мир состоял из двух половин зеркально отражающих друг друга. В посю мире им, карматам, было плохо. Их угнетали, обижали, грабили. В антимире все должно быть наоборот. Они, карматы, будут угнетать, обижать, грабить мусульман и христиан. Перебраться же в антимир можно только с помощью живого бога и назначенных им старцев-учителей, которым надо, безусловно, подчиняться и платить деньги. Ничего религиозного в этой системе нет. Представление о деятельности карматов как о борьбе угнетенных с феодалами отражает только одну и не самую важную сторону дела. Фатимиды в Каире и Хасан Саббах в Аламуте – были точно такими же угнетателями крестьян, как и их противники, хотя иногда использовали социальные противоречия в интересах своей политики. Да и может ли банда или секта выражать интересы широких масс? Однако в Древнем Китае футуристическое восприятие времени, проявившееся в III веке, привело народ к крестьянскому восстанию желтых повязок. Наряду с действительными классовыми противоречиями во время правления династии младший Хань 25-220 годы даосские ученые оказались вытесненными со всех постов государственной службы конфуцианцами и принуждены были добывать себе пропитание лечением болезней и предсказаниями погоды. Это нищенское существование их не устраивало, и в их среде создалась теория, согласно которой «синее небо насилия будет заменено желтым небом справедливости». На самом деле небо стало багровым от отблесков пролитой крови. За период смут, последовавших за восстанием, население Китая сократилось с 50 миллионов до 7,5 с миллионов. Было бы легкомысленно обвинять во всех бедствиях только даосскую пропаганду, так как подавляющее большинство участников событий было чуждо любым философским концепциям. В нашем аспекте важно лишь отметить наличие футуристического мировосприятия и активизацию его при одновременном упадке пассиистического как бы вытесненного из жизни народа. И не случайно, III век считается эпохой, разделяющей древний и средневековый Китай. Новое накопление ценностей, как идеологических, так и материальных, началось в VI веке при династии Суй и оформилось в пассиистическое течение VII века при династии Тан. Конрад назвал это явление китайским ренессансом, когда под лозунгом возвращения к древнему творилась новая оригинальная культура, противостоявшая моральному распаду и грубости солдатских и кочевнических царств эпохи называемой пять варваров. Сноска: Конрад Запад и Восток. Москва, 1966 год. Страницы 119-149 и 152-281. Конец сноски. Можно было бы сделать заключение, что футуристическое восприятие времени встречается столь редко, что оно является аномалией. Это неверно. Оно закономерно, как и два остальных, но действует на этническое сообщество столь губительно, что либо этнос гибнет целиком, либо гибнут мечтатели, либо мечтатели объявляют свою мечту осуществленной и становятся актуалистами, то есть начинают жить, как все. Футуристическое мировосприятие опасно для окружающих только в чистых формах и высоких концентрациях. Когда оно смешано с другими мировосприятиями, оно способно даже вызывать симпатию. Например, Иоанн Лейденский сумел добиться в Мюнстере высокого накала страстей и неизбежно связанного с этим кровопролития, но современные баптисты, обыватели и, как таковые, они в принятой нами классификации стоят ближе к обывателям-католикам, протестантам, атеистам, нежели к своим идейным и духовным предкам. Иными словами, исповедание идеи не отражает отношение ко времени и не связано с ним. Инвариантность футуристического восприятия времени заключается в том, что его торжество вызывает процесс этнической дезинтеграции. Поскольку такие процессы наблюдаются во все исследуемые нами периоды, то очевидное исчезновение этносов не случайность, как, впрочем, и появление новых, и то, и другое, составляющие одного и того же диалектического процесса, этногенеза. И если, будучи людьми, мы можем симпатизировать любому умонастроению или складу, то, как ученые, мы должны просто определить соотношение и векторы составляющих величин в общем направлении изучаемого движения. Пассеизм, актуализм и футуризм отражают три стадии этнической динамики, но, кроме того, должна быть и действительно существует система оценки категории времени, соответствующая статическому состоянию этноса. Она заключается в игнорировании времени как такового. Времени интересует людей этого склада, потому что они не извлекают из отсчета времени Никакой пользы для той деятельности, которая их кормит. Эти люди, ранее мы называли их обывателями, живут во всех стадиях, но при наличии иных категорий они мало заметны. Когда же с торжеством футуризма все их соперники исчезают, из щелей вылезают неистребимые посредственности, и историческое время останавливается, а земля лежит. Итак, мы сомкнули все линии нашего анализа и получили подтверждение гипотезы о четырехчленной конструкции этнического становления. Это не случайное совпадение и непроизвольное построение, а отражение сути процесса этнического распада. Но если бы наш анализ исчерпывал тему, то не только этнологии, но и самих этносов давно бы уже не было, потому что все они за истекшее историческое время распались бы. Очевидно, наряду с разрушительными процессами внутриэтнической эволюции существуют созидательные, благодаря которым возникают новые этнические сообщества. Поэтому этническая история человечества не прекращается, и пока на земле есть люди, Не прекратится, ибо этнос — не арифметическая сумма человека-единиц, а система — понятие, которое следует раскрыть подробно.